Добрые люди выбирались особо для каждого дела, как понятые. В XVI веке они превращаются в постоянные учреждения, первоначально в некоторых местностях, особенно на Новгородском севере, а потом и повсюду. По второму судебнику в суде областных управителей должны были присутствовать особые выборные земские старосты с присяжными заседателями, целовальниками, которых надобно отличать от прежних соцких, старост и десятских, ведавших сбор и раскладку податей и вообще хозяйственные дела своих миров. Теперь и компетенция присяжных судных мужей расширилась, они стали принимать более деятельное участие в отправлении правосудия. Им вменялась в обязанность на суде кормленщиков правды истеречи, или всякого дела беречь и вправду по окрестному целованию без всякие хитрости. Таким образом, они должны были наблюдать за правильностью судопроизводства, охраняя правовой порядок, местные юридические обычаи от произвола или неопытности кормленщиков, не знавших или не хотевших знать местной правды, словом быть носителями мирской совести. Кроме того, судебник 1550 года давал им право блюсти справедливые интересы тяжущих со сторон. Это значение выражено в двух его постановлениях. Одно требовало, чтобы на суде кормленщиков присутствовали старосты и целовальники тех же властей, из которых были истец и ответчик. По другому постановлению, когда пристав наместника или волостели отдавал обвиняемого или осужденного на поруки и при этом не находил поручителей, то он не имел права ковать этого человека в железо, не явив старости целовальником. В противном случае последние потребования у родственников могли освободить арестованного и даже взыскать для него с пристава бесчестье за неправильный арест. Так земские выборные, став постоянными присяжными заседателями на суде наместников и властелей, являются посредниками между кормленщиками и своими земскими мирами. Наконец, оба контроля, сверху и снизу, которым подвергались действия кормленщиков, соединялись в порядке принесения на них жало обывателями установленным судебниками и уставными грамотами. Обыватели сами назначали срок, когда наместник или волостель должен был стать или послать своего человека на суд перед великим князем, чтобы отвечать на обвинение в московском приказе или перед Государевой думой.